У тебя есть друзья, любимый, У меня лишь она одна. Пахнет в хате квашнёй и дымом, За порогом бурлит весна. Старой, кажется, каждый кустик Беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, Но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг...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 Но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье Мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый, У нее ты была одна. Пахнет в хате квашней и дымом, За порогом бурлит весна, И старушка в цветастом платье У иконы свечу зажгла. Я не знаю,